Глава четвертая. Визит к ведьме. Странный разговор. Раздула свой очаг, смугла и остроскула, С лихим клеймом разгула и с пламенем в очах. Павел Антокольский, гадалка. «Ведьма, ведьма! Но какая к черту ведьма? Соломея Филипповна не ведьма, Не надо преувеличивать и повторять досужие сплетни». Соломея Филипповна по профессии ветеринар и травница, разбирается в растениях, грибах и ягодах и видит всякого человека насквозь. Тем более глаза у нее черные и пронзительные, взгляд оценивающий, голос громкий, а внешность... Представьте себе крупную женщину в длинной темной одежде с распущенными по спине черно-седыми волосами, уставившуюся на вас в упор. Представили? Поежились и сглотнули невольно, и мурашки по спине. Правильно, так и надо. Добавьте сюда тяжелую походку, размашистые движения, ироническую усмешку на грубоватом лице, не лишенном известной привлекательности. И, Соломея Филипповна, перед вами как живая. В ее фигуре чувствуется такая значительность и сила, что ей невольно уступают дорогу, когда, подметая улицу длинными юбками, она целеустремленно шагает куда-то по делу, к заболевшей корове или к человеку. Да-да, людей она тоже лечит, потому что человек – та же скотина, извините за выражение. Принимая во внимание все вышесказанное, взвесив и поразмыслив хорошенько, ладно, Наверное, все-таки немножко ведьма. Монах и Добродеев давно знакомы с ней, даже дружат. Монах вообще питает к ней слабость, уж очень колоритная фигура. Умная, рассудительная, видит тебя насквозь. А какие у нее настойки на травах и меду? Говорит немного, резонно, каждое слово на весь золото. Философ. Поговорить с ней все равно, что окунуться в животворящий источник. И задатки ясновидения в наличии может предсказать будущее, правда, не всегда понятно, что именно она предсказала. Но дуновение в затылке и ощущения, вставших дыбом волос, имеют место быть. Добродеев с самого утра взялся за отлов майора Мельника и преуспел. Майор согласился встретиться на их обычной явке у памятника Пушкину напротив его места работы. Добродеев, сгорая от нетерпения, прилетел за 10 минут до назначенного срока на тот случай, если майор вдруг придет чуть раньше, прекрасно понимая, что не придет. Майор сказал в 10.00, значит в 10.00. У мельника обостренное восприятие времени, каждая минута и даже секунда на счету, Кофе он пьет три минуты с четвертью, перекусывает в столовке одиннадцать минут. Это слегка, а если обед, скажем, то тянет на все пятнадцать. Все знают, восхищаются и слегка завидуют, хотя не упускают возможности позубоскалить за спиной, потому что при виде майора, здоровенного детины с пудовыми кулаками, пропадает всякое желание острить. Майор Мельник и Добродеев давно дружат и взаимовыгодно кооперируются по мере возможностей. Майор подкидывает дозволенные к разглашению, так сказать, детали криминальных расследований, а журналист – городские сплетни. Встреча произошла согласно протоколу у памятников 10.00. «У тебя четыре с половиной минуты», – сказал майор Мельник, – «выкладывай». «Что по женщине из парка?» – выпалил Добродеев. «Личность установлена! Это секта, маньяк, что уже известно!» Майор Мельник нахмурился. «Понимаешь, Христофорыч, у них ничего еще нет! Ничего!» – эмоционально выкрикивал Добродеев, отчитываясь перед монахом. «Ни имени жертвы, ни версий!» Он дал понять, что они действуют. Изучили шины на стоянке, прочесали территорию парка, обыскали с водолазами пруд, опрашивают жителей близлежащих домов. Еще пригласили историка из музея, спросили насчет знака. Майор интересовался, что говорят в народе. Они выехали из города и взяли курс на ладанку, где проживала Соломея Филипповна. День выдался вполне весенний. светило и даже припекало солнце, воздух был сладок и прозрачен. На полях лежал снег, вдоль дороги из подтаявшей земли бойко пробивалась ярко-зеленая трава и бежали ручьи талой воды. Монах открыл окно. Он жмурился и с наслаждением вдыхал весенний воздух, слушая Добродеева. — Именно так я и предполагал, — заявил он, когда журналист закончил. — Поговорим с Соломеей и сходим в парк. «Хочу увидеть место, где ее нашли». «Кстати, что с Маргаритой Бражник?» «Он ничего не сказал, значит, вернулась». «Ой, да куда бы она делась?» «Я завтра же напрошусь на интервью с Бражником. Интересно, что он собирается тут у нас строить. Говорят, завод по сборке автомобилей, какой-то крутой концерн, чуть ли не «Мерседес». «Представляешь, можно будет купить новенький «Мерс» со скидкой». со скидкой с какого перепуга дам несколько материалов познакомлюсь подружусь сомнительно лево где бражник и где мерседес говорят у него сумасшедшие связи он много лет работал в немецких компаниях ты не помнишь какой поворот километров десять еще там указатель Они добрались до Ладонки согласно указателю, свернули влево и въехали на кривоватую, укрытую брусчаткой сельскую улицу. За заборами виднелись деревянные домики. Из труб шел дым, из-под ворот лаяли собаки. В конце улицы видна была синяя, в серебристых звездах луковица с крестом. Вдали от больших дорог, от цивилизации, от новых веяний Ладенка жила своей устоявшейся патриархальной жизнью. Здесь никогда ничего не менялось, и казалось, что это место провалилось в некий безвременной колодец, и время в нем остановилось навсегда. Нет, конечно, некие приметы современности имели место – машины, антенны, сельмак-ракета и дискоклуб «Летающая тарелка». В названиях явно просматривалась космическая тематика, что неудивительно – Согласно бытующей местной легенде, в нескольких кэме от Ладонки под горой, где вход в подземную пещеру, находится, древнее стойбище летающих тарелок. Все знают, каждое лето от туристов, археологов, спелеологов и эзотериков с палатками яблоку негде упасть. Натыкаясь друг на друга, они в запуске лезут в пещеру, ищут следы, Копают, просвечивают стены, измеряют радиоактивный фон. А как же? На чем, по-вашему, работает тарелка? На атомной тяге. Значит, фон. Древние прекрасно знали про гуманоидов, поэтому устроили тут капище, что доказывает вырытая из земли пару лет назад громадная каменная баба весом в 2-3 тонны, которую тут же окрестили пещерной Венерой. Шум был страшный, пошли дебаты насчет того, что с ней делать, не оставлять же без надзора, так как народ ушлый, упрут, продадут, а пишут разными тут был Коля, а потому караул, и пусть полиция обеспечит круглосуточную охрану, потом все как-то угомонилось и улеглось. Сообразилось, что вывести бабу практически невозможно. Рельеф гуляет, наверх никакой мотор ее не затянет. А как погрузить? Подъемным краном? Можно, правда, протащить до города трактором, но так и повредить недолго. Короче, пусть пока останется на месте обнаружения. Общими усилиями поставили бабу с таймя очистили от земли и песка специальными веничками и кисточками, оградили металлической оградкой и вкопали столб с табличкой «Руками не трогать под охраной ЮНЕСКО». Разумеется, народ из Урби-Эт-Орби рванул смотреть на бабы и фоткаться. Даже иностранцы приезжали. А потом круги сошли на нет, и наступила относительная тишина. Можно сказать, что над Ладанкой распростерла широкие крылья сень пещеры с пришельцами. Что-то такое чувствуется в ее атмосфере. Некий дух снисходит здесь на человека. Покой и мягкость. Даже климат здесь другой. Везде град с дождем, циклоны и песчаные бури. А здесь тихо, как у бога за пазухой. И земля золотая. «Воткни веник, и тот зацветет». пчелки собирают нектар с экологически чистых цветов, а за медом приезжают чуть не со всей страны. И травы тут целебные. И вообще. Словом, где еще жить Соломее Филипповне, как не в Ладонке? Они запарковались напротив закрытых ворот с номером 33 и полезли из машины. Добродеев пискнул пультом, монах толкнул калитку. Навстречу ему бросился громадный черно-серый пес, уперся лапами в грудь, жарко задышал и облизал лицо, причем молча, не издав ни звука. Добродеев попятился с трудом, подавив желание сбежать. То, что пес действовал бесшумно, придавало сцене какой-то дьявольский оттенок. Хотя никакой тайны в этом не имелось. У него были вырезаны голосовые связки. «Кто и зачем изувечил пса, бог весть!» Таким он прибился ко двору Соломеи Филипповны несколько лет назад. Лёше Добродееву нравилось всюду видеть знаки, оманы, дьявольщину и следы внеземного разума, в отличие от монаха, который хоть и считал себя волхвом, но был здравомыслящим реалистом с авантюристической жилкой. «Херес — Херес! — закричал монах, уворачиваясь. — Узнал! Ах ты, собакин! Ах ты, разбойник! Узнал, паршивец! «Херес, назад!» — раздался зычный голос. «Проходите, не бойтесь!» Хозяйка, кутаясь в шерстяной крестьянский платок, черный в красные розы, стояла на крыльце, присматриваясь к непрошенным гостям. «Соломея Филипповна, дорогая!» — монах сердечно обнял ее. «Ничего, что мы без звонка!» «Какой звонок? Я ожидала вас раньше! Заблудились?» Монах и Добродеев переглянулись. «Ведьма!» — было написано на лице Добродеева. «Поздно выехали!» — пробормотал он. «Проходите, молодые люди! Херес сидеть! Осторожнее, низкая притолка!» Они прошли в темные холодные сени. Добродеев все же стукнулся лбом о притолоку и зашипел. Уворачиваясь от пучков сухих трав и ягод, свисающих с потолка, они прошли за хозяйкой в комнату. Здесь было светло и тепло. Горели, потрескивая поленья в камине, сложенном из грубого дикого камня. На большом диване среди подушек спала кошка. Добродеев с опаской повел взглядом по комнате, высматривая другую живность. Но кроме рыбок в аквариуме и клетки с попугайчиком никого не увидел. При виде гостей птичка оглушительно заверещала. Кошка открыла янтарные глаз и потянулась, подняв хвост трубой. «Садитесь, мальчики!» Пригласила Соломея Филипповна. Ташка, брысь. Мы тут кое-что прихватили, сказал Добродеев. Городские гостинцы, так сказать. А внук дома? Никитка в пещере. Открывают сезон сегодня, вся команда там. Время к обеду, подгадали вы. Сейчас накрою стол и поговорим. Откуда вы знали, что мы приедем? спросил Добродеев. Вещи и сон? Соломея Филипповна рассмеялась. На картах кинула, выпали два короля. Правда, поразился добродеев. Карты Таро, вы и судьбу умеете? Монах иронически фыркнул и посмотрел на потолок. На балке сидела небольшая сова и, в свою очередь, внимательно смотрела на него. До-до! обрадовался монах, а я-то думаю, куда ты делся? «В смысле?» – не понял Добродеев и тоже посмотрел на потолок. «Ой, сова! Чучело?» «Сам ты чучело!» – монах хлопнул в ладоши. Сова слетела с балки и пролетела у них над головами. Они ощутили движение воздуха, легкий сквознячок. Добродеев пригнулся. Монах протянул руку, и птица уселась ему на ладонь. «Красавец!» «Судьбу!» – переспросила Соломея Филипповна. «Само собой!» «Мальчики, ну-ка, придвиньте стол к дивану и достаньте тарелки в буфете. Там же стопки». До-до, клюнул монахов в палец, тот невольно взмахнул рукой, и птица плавно перелетела на спинку дивана. Тот сунул палец в рот. «Больно?» спросил Добродеев, отодвигаясь на край дивана. «И это он играет!» сказала Соломея Филипповна. «Скучает!» «А из дома не летит, холодно еще!» То к ташке пристанет, то попугая дразнит. Принцесса себя в обиду не дает, а Борька боится, забивается в клетку. Прошел к столу. Кто что будет? Вы, смотрю, коньячок привезли. А кто желает моей наливки? — Я желаю! — обрадовался монах. — Всегда вспоминаю вашу наливку. Мы с Лешей вместе вспоминаем. Из царских рюмок. Они выпили за встречу. Соломея Филипповна приглашала кушать без церемоний, чем бог послал. Несколько минут гости с удовольствием уминали за обе щеки картошку с мясом. Наконец хозяйка спросила, что уже известно про женщину в парке, узнали кто. «Откуда вы?» – Добродеев поперхнулся. «Карты?» – догадался. Монах только головой покачал. «В новостях было, Лео. Пока ничего не известно, Соломея Филипповна». «А о чем спросить хотите?» — она смотрела на них, ухмыляясь. «Почему я? Я ведь не ведьма!» Монах и Добродеев переглянулись. «Ведьма!» — явственно читалась на лице Добродеева. «С вашим житейским опытом! И Никитка, может, что-нибудь знает!» — пробормотал он, раскрыл папку и достал фотографии. «Вот! Никитка? Вряд ли! Но спрошу, как вылезет из пещеры!» Соломея Филипповна взяла фотографии и принялась рассматривать одну за другой, держа их на вытянутой руке. «Что за знак?» — спросила она наконец. «Плохо видно тату?» «Типа того. Узел троицы. Слыхали?» «Слыхала. А что с волосами? Обрезали?» «Обрезали. Документов при ней не было. Нашли 15 февраля в парке около пруда, там, где стоянка». Убили в другом месте, накануне, четырнадцатого вечером. В парк привезли на машине, видимо, ночью. Задушена шарфом. Никто не заявлял о пропаже, ее не ищут. В городе пошли разговоры про сатанинские культы, тайный обряд. «У нас никогда ничего подобного не случалось. Я собираюсь писать об этом, буду говорить со старыми людьми. Есть у меня пара старичков позапрошлого века. Мы подумали, а вдруг вы что-то...» Добродеев замялся. «Что-то рассмотрите и подскажете», — подхватил монах. «Никитка ваш в клубе руна, вдруг они что-то знают? Знак этот известен немногим, тут история и эзотерика. Похоже, необычные убийства. тем более жертва не была ограблена. Он оставил золотые украшения». «Может, она ведьма?» — сказал Добродеев. «Им, кажется, стригли волосы и потом сжигали на костре. Не помните?» — монах закашлялся. — Не помню, Лёша, — покачала головой Соломея Филипповна. — Это если и было, то до меня. Я уже после революции родилась. — Я не то хотел сказать, — испугался Добродеев. — Я не имел в виду. Конечно, после революции, честное слово, вы молодая ещё. Просто я подумал, может, вы знаете, тут странные места, пещеры, это легенды, колдовство, бабу выкопали, всякое говорят. Он беспомощно умолк. «Да ладно, я пошутила!» «Значит, молодая женщина погибла насильственной смертью, убийца остриг ей волосы и нарисовал знак на лице». То есть с намеком на некий тайный смысл. Не то ведьму казнил, не то женщину легкого поведения. Ничего подобного у нас здесь отродясь не было. Ведьмы проживали за селом, на отшибе. Если возникали претензии, то их изгоняли или бросали в воду. Потонет – значит чистая, выплывет – ведьма. Это было лет двести назад, да и то в редких случаях. «Все публично при стечении народа по решению сходки, а в вашем случае тайна с намеком!» Соломея Филипповна покачала головой. «Не поленился ведь? Нарисовал знак, волосы, острик!» Она присмотрелась. «И украшения на ней не снял, получается!» с бы снимали, что там на ней было! Бусы, крестик, кольцо!» «Все снимали и закапывали на перекрестке четырех дорог!» — Это когда-то, а тут, может, новый ритуал, — заметил Добродеев. — Против ведьм? Это кому же они помешали? В интернете полно гадалок и ведьм, на все вкусы выбирая «не хочу», а это, получается, не угодило? — Перебор? — догадался монах. Знак красивый, конечно, но ни силы, ни смысла уже нет, просто картинка для красоты. И волосы остриг, и золото не взял, слишком нарочито согласен. Соломея Филипповна развела руками, соглашаясь. «И что?» — спросил Добродеев. «Если ни сила, ни смысла, зачем тогда? Псих? Маньяк?» «Зачем?» — она усмехнулась. «Значит, нужно было. Знать бы, кто она. Ну да узнают. Не сегодня-завтра. Перебор, говоришь?» — она посмотрела на монаха. «Если перебор, то сам понимаешь. Понимаю». В смысле? О чем вы? – спросил Добродеев. О том, что он все это проделал не даром, а с целью, веско произнес монах. С какой? Добродеев переводил взгляд с хозяйки на друга. Обратить на себя внимание, заявить, застолбить участок, перевести стрелки на магию. Если ему непременно нужно было ее убить, то просто убил бы, а он навешал декорации. «А это значит, что...» — монах замолчал, глядя на журналиста. «Что?» — выдохнул Добродеев. «А это значит, Лео, что будет продолжение. Мы это уже обсуждали. Не думаю, что псих. Слишком просто. Хотя, может, и псих», — сказал он, подумав. «Ничего нельзя исключить. Мало информации. Подождем. Думаю, он снова даст о себе знать». «Еще наливки?» — спросила после паузы Соломея Филипповна. «Вы тоже думаете, что будет продолжение?» Добродеев выразительно взглянул на хозяйку. Она пожала плечами и промолчала. «А если бросить на картах?» — закинул удочку он. «На картах?» — Соломея Филипповна усмехнулась. «Не верю я в карты, Леша. Я пошутила».